Глава 24. Хаб Платформа зависла над землей и медленно начала опускаться. Внизу, всего в километре или около того от города, уже можно было во всех подробностях разглядеть подготовленную под посадку платформы площадку со множеством крытых торговых рядов, защитным периметром в виде высокого заборщика в рост человека и нескольких вышек охраны. Сразу было понятно: Кочевников тут ждут и им рады. Как минимум, половина торговых рядов уже была занята. Возле них стояли повозки, прицепы и прочие средства перемещения и доставки товаров. Снизившись до сотни метров, грави-платформы бедуинов вновь разделились. Левая и правая половины медленно и неспешно пошли на посадку в раз... на разные точки, краям площадки, над которыми развивались флаги в цветах их кланов. Центральная же, дождавшись пока две остальные разлетятся, тоже начала плавно снижаться цепляясь в специально для нее отведенное место. В самой дальней от рыночной толкучки точки были возведены специальные металлические фермы, напоминающие арену цирка. Вот в туда-то опытной рукой была заведена, а потом и посажена платформа. Едва только опоры коснулись поверхности, защелкали крепления и фиксаторы. Шум двигателей наконец-то стих. Тапок смог оценить мастерство пилота. Все то время, которое потребовалось для стыковки, Тот держал платформу на высоте четко в 2 метра, не позволяя ей удариться об землю, сдвинуться хоть на сантиметр. Минута, и затем раздался предупредительный сигнал. Все три пандусы медленно величав открылись, позволяя детям пустыни и их почетным гостям выехать, как полагается воинам, верхом на своих боевых машинах, а не позорно спуститься пешком, как это суждено пленникам. Хорошо, что накануне об этой особенности, или скорее правиле, Хорошего тона Юси поведал брат Гура, а то бы тапок с компанией жестко опозорились. Юси, к слову, появился только в тот момент, когда все уже были готовы к выезду. «Шеф, а меня тут замуж звали, но я решила, что пока по времени! мило улыбнулась она. «Этот парень, Гур, он гениальный механик. Если найдем мастерскую, я все наши байки переделаю так же». Будут выжимать на 20% больше сдвижка при сохранении расхода батареи. «Ммм, вы придумали заменить сердечники ускорителей на адаптивно-титановые и откалибровали их?» Деловито поинтересовался Тапок. Лицо Юси надо было видеть. Обида, смешанная с непониманием. «Что? Да как ты?» Она была просто в прострации. «Расслабься. Просто вчера услышал ваш разговор», — улыбнулся Тапок. О, -о, О! И Си уставилась на тапка. До нее явно не сразу дошел смысл сказанного. О, -о, О! повторила она. Вот теперь смысл дошел. Она улыбнулась. Ты что, ты? Пошутил, ответил тапок, и тут же повысил голос: перекрикивая двигатели двигатель гравициклов. Готовимся выдвигаться. Всем собраться быть внимательными. Полосалькарон сходится в одном. Это далеко не безопасный город а запрет на применение огнестрела бьет в первую очередь по тем, кто не умеет драться. Так что не расходимся, не суемся в непонятные магазины. Делаем вид суровый и опасный. В первую очередь нам надо избавиться от трофеев. Еда, вода, куча оружия, боеприпасов. Вон, весь гравилет забит. В обмен нам нужны запчасти для платформы. И дальше подумаем. Ясно? Добрые помощники бедуины и впрямь загрузили в гравилет всю долю команды Тапка и трофеи едва влезли. место по большому счету, осталось ровно столько, чтобы с горем пополам в гравилет влез водитель. «Шеп, а может, прямо в это барахло толкнем? Вон, какой рынок здоровенный!» предложил Вик, явно переживающий за свою ласточку. «Они ведь, Ироды, перегрузили нас. Я прямо вот чувствую, как правый движок свистит, да и гравилет вроде на сторону заваливает». «Нет!» отрезал тапок. «У нас есть дела в хабе. Да и вряд ли мы найдем нужное здесь. Все равно придется в город за покупками ехать». «Тут нужное нам не продают», – вмешалась Юси, еле перекрикывая шум двигателей. «Куча всего есть, но конкретно контроллеров нет». «Вот поэтому едем в хаб. Полос, кому нам лучше?» «Сальваторе! депвота специализируется не на этом. Черный караван, если и продаст, то фуфло». У могильщиков дорого. Так что Сальваторе. Тем более, что и главного торгована Роджера я отлично знаю. Вот такой мужик. В доказательство Полос поднял большие пальцы на обеих руках, что, видимо, должно было символизировать вот так таквость того самого Роджера. Никто не оценил. Вернее, не так. Всем было пофигу. Юси в хабе не бывало. Вик и Тапок были новичками и не имели ни малейшего понятия о том, кто есть кто в городе. Но ну и рекомендации от Полоза всерьез никто не принимал. Зная его, можно понять, кого он будет рекомендовать. На что? обиженно буркнув про неофитов, не ценящих его познаний в области дипломатии, торговли людской натуры. Полос тронул свой гравий вперед, следом потянулись остальные. Гравилет с виком за рулем шел в центре их отряда. По правую и левую сторону от него шли Юси и тапок. Полос во главе отряда уверенно петлял среди грязных улочек пригорода. К слову,. Вблизи предместья хаба созда... создали еще более отталкивающее и гнетущее впечатление. Грязно, жарко, пыльно, да еще и воняет просто отвратительно. Понятно, что в пустынном мире, где с водой беда, тратить ее на стирку и мытье мало кто может себе позволить. Во всяком случае, делать это часто нет возможности. Но блин, столь грязных и замызганных бомжей тапок даже представить себе не мог. Рангутанги в зоопарках золотых миров. Скот на фермерских планетах и то выглядел чище, чем местный люд. К слову, вольеры и загоны тоже были гораздо чище, чем улочки пригорода. Да еще и ни одного дружелюбного взгляда. В глазах ненависть и зависть, откровенная злоба. А рожи такие, что хочется пролететь это место как можно быстрее, при этом придерживая кошелек рукой, чтобы не украли. Но, к сожалению, пролететь быстро эти катакомбы и лабиринты не получилось. Главной дороги, ведущей к воротам хаба, здесь не было. Ну или же Полос их к Авалькаду по ней не повел. Приходилось еле тащиться по узким улочкам, петляя между хижинами. Они все же нашли проблемы. Одна попытка наехать на них была, причем откровенно странная, случившаяся уже тогда, когда, казалось, гетто осталось позади. Полос попросил всех подождать, и сам отправился к стоящим на воротах охранникам, как вдруг из-за ближайших домов вышло четверо людей, Маргинальной наружности. Они быстрым шагом почесали прямо к гравилету. Подергав боковую дверь, парочка из них, абсолютно не обращая внимания на тапка UC, просто обалдевших от такой наглости, отправилась к задним дверям гравилета, и принялась их взламывать, используя подручные инструменты, монтировки на трубу, а двое остались у дверей, долбя в нее и оскорбляя водителя. Э, уроды! Отвалили нахер от моей тачки! Заорал тапа, когда опомнился от такой невиданной наглости. Вы вообще борзели, падаль. Слышь, ты, хер с косичкой, это наша машина, и мы ее забираем вместе с нашим грузом, откликнулся Гундосом голосом один из маргиналов. Выволакивай своего урода, и не забудь нам оставить байк с ключами, пока мы тут тебе не урыли. Тут в соседних зданиях еще два десятка наших сидит. «Да не боитесь что местный мэр вам за такое спасибо не скажет. С чего бы это? Ты не местный. Какой-то скватер из-за холустья, которого бедуины привезли. Так что не кипиши это. То есть вы думаете, что вы так просто можете отжать у незнакомых людей вещи? Все еще удивлен от такой наглости спросил Тапок. Ты достал! Прикажи этому роду вылезать из нашей тачки, или мы вас искалечим. Ну, кроме этой ляли. Гундоса указал обломком трубы на Юси. «Да нет, парни, это я вас сейчас искалечу», — хмыкнул Тапок. «Ну все, ты нарвался», — ряхнул Гундосой. «Вали его, ребята!» «Охренительно!» — с радостной улыбкой воскликнул Тапок. Все это время он шел от байка к машине, и сейчас был примерно в двух шагах от нее, так что просто ускорился. С разгону впечатал плечом говорливого бандита в дверь тачки. Второй растерялся, поэтому для начала тапок закрепил успех, без каких-либо изысков просто ухватив уже оглушенного им гопника за сальной патлой и несколько раз приложив об край дверной ручки. Отпустив обмякшее тело, тапок присел и в металл дверей с громким «бам» ударила нога в тяжелом рабочем ботинке, оставив маленькую вмятину. Обладатель ботинка взвыл от боли когда Тапок зарядил ему кулаком в открытую для удара промежность. Из того положения, в котором он оказался, это был наиболее эффективный удар. Противник, тонко завизжав, согнулся, вцепившись руками в покалеченное место и получил страшенный удар окованным сталью мыском ботинка прямо снизу вверх в челюсть. Картинно ногу на песок, Тапок проследил глазами падение тела, из которого только что выбил дух и отметил, что этот больше не боец. Во всяком случае, на ближайшие часы. Оглянувшись, он убедился, что никто из соседних домов не бежит в эту сторону. И, махнув в окно вику, быстрым шагом обошел гравелет. Парочка сзади как раз поддела краешек свежей сварки там, где дверь была вырвана в бою, и сейчас, пыхтящая от усилий, пыталась вырвать ее. Уроды были прямо таки уверены в том, что им ничего не угрожает и что их товарищи совсем справятся, так что появление тапка застало их врасплох. Один тупо продолжал висеть на своем рычаге, а второй, зарычав как собака, потянулся рукой за пазуху. Решение с его стороны было крайне опрометчивым. Тапок шагнул к нему, и, не став мудрствовать лукаво с усилием, врезал ребром ладони по кадыку, ломая его, вбивая в глотку, второй рукой без труда перехватывая кисть с кноком, вынутым из-за пазухи. Мгновение пистолет перекочевал в руку Тапка, уставивший стволом на все еще пребывающего в ступоре бандита с монтировкой. «Бам-бам!» Две дыры и обе в груди. Теперь ствол вниз навести на голову. «Бам-бам!» Заток лежащего на земле две аккуратные дырки. Шаг за грузовик кабине где лежат поврежденные противники. Еще два дабл-тапа и все. «Эй, два десятка в рынах! Выходите, я жду!» Заорал разгоряченный сражением тапок. «Босс, зачем дураков поубивал?» Удивленно спросил подошедший к нему полос. Эти же как щенки безобидные были. Они же на стражу работают, пугают всяких толстопузых купцов. А когда те сдаются, то прибегают доблестные стражники и получают вкусную премию за спасение несчастного купца. Видать, нас такими перепутали. Ну, больше они так делать не будут, буркнул Тапок. А я не люблю оставлять за спину недобитых бандитов. Усек. Ну, понятно, но вот... Что? Да незачем было их стрелять. Я ведь говорил про правила хаба и... Мы не в хабе. Тут я вправе защищаться, да и вообще, палить во всех, кого вздумается. Тапок бросил недобрый взгляд на охранников, пялившихся на него. Это да, но все же зря ты так... Зря ты раньше не подошел и все не объяснил. тон ему ответил Тапок. Расторопней надо быть. Пол свиновато потупился в землю проморгал. В следующий раз, если не успеешь вовремя, ответишь угрожающе заявил Тапок. После и вернуться к своему байку. Тапку же вся эта ситуация крайне не понравилась. Полос то ли специально ждал развития событий, то ли струсил подойти. Как бы там ни было, а сегодня сейчас он явно подвел всю команду. Остается надеяться, что в следующий раз он тупить не будет. Ну а если будет... Гравициклы и гравилеты неторопливо поползли через ворота, сопровождаемые ненавидящими взглядами охранников. Предъявить Тапку было нечего, он в своем праве защищать собственность от грабителей. И за пальбу предъявлять они ему не стали, слышали разговор с Полозом. Тапок был прав, они не в хабе, и тут он вполне мог пользоваться оружием, так что охранники просто пялились на гостей города, лишивших их заработка. Ведь теперь охранникам предстояло искать новых идиотов, которые будут пугать гостей. Да и слухи о том, что тут произошло, уже покатились по пригороду, так что новые идиоты наверняка захотят за арест куда больше денег, чем усопшие. «Блин, похоже, мы разозлили охранников», — проговорил Рад с голосом Юси. «Надо теперь внимательнее быть. Могут ведь и напакостить, или заказать нас». «Кому? Таким же абсосом, как эта падаль? Не думаю, что это проблема», — выкнул тапок. «Ну, кроме абсоса в городе есть и серьезные ребята». Заметил Полос. «Вот только они захотят серьезных денег. А охранники сегодня и так в минусе. Чего им еще тратится? Ответ от Полоса он не получил. Видимо, аргументы Тапка оказались для него вполне убедительными. Но Тапок не удержался и заметил. «Есть случившимся и плюс». «Какой?» «Теперь любой идиот способный на нас полезть. Десять раз подумает, стоит ли». «Хмм». «А ведь действительно!» – согласился Полос. «История быстро разойдется, и желающих с нами связываться будет куда меньше. Босс, так можно быстро заработать репутацию!» «Пришив пару бичей? Какая там репутация?» Едва не проехали ворот из ниоткуда нарисовался Юркий Тип в сопровождении пары охранников. Троица остановила гостей города, и Тип с короговоркой, несколькими фразами который за день наверняка повторял по десятку раз, перечислил правила законы Хаба. В целом ничего особенного или неожиданного Тапок не услышал. Все то же, о чем говорил Полос. Закончив свой монолог, тип не стал спрашивать, все ли гостям понятно, а просто махнул рукой, позволяя проехать дальше. Внутренняя часть города разительно отличалась от бедных кварталов. Улицы подметены, стены домов покрашены. Практически каждое третье здание щеголяло вывеской с неоновыми трубками внутри. Сейчас в дневное время, погашенными. Это были бары, салоны и гостиницы. Возле дверей и нескольких заведений, несмотря на дневное время, уже стояли, покачивались пьяные. Полос, не отвлекаясь, проехал по главной улице через первый квартал, затем свернув проулок и углубился в хитросплетение улочек. Буквально через, через 3-4 поворота вся группа выехала на широкую площадь, окруженную со всех сторон зданиями. Нам туда! Полос указал на противоположную сторону, где стояло длинное трехэтажное здание казино, сияющее вывеской «Казино Сальваторе». У входных дверей стояло двое настолько здоровенных мужиков, что при взгляде на них комплексы неполноценности появились бы даже у мистера Вселенная. Ростом оба мордоворота были за два метра, практически братья-близнецы, квадратные челюсти, короткие стрижки ежик и неприязненный взгляд из-под низкопосаженных лбов. Размах плеч точно больше метра. Ноги скорее напоминают две колонны, подпирающие портик храма, а не человеческие ходули. На обоих громоздкая и даже с виду тяжелая броня, сверкающая хромированным металлом наплечников. В руках пулемета со свисающими лентами. Один вид таких охранников должен был бы отводить и остудить любого идиота, которому в голову взбрело совершить налет на казино. Впрочем, полоза эти ребята явно знали, При виде бывшего Мара оба синхронно нахмурились. «Привет, Джо! Привет, Джим! Как делишки?» «Палос? Не скажу, что рады. Опять притащил к гору дерьма, смердящего с ищешь Роджера?» «Никакого дерьма. Товар первоклассный. Но Роджера да, ищу». Эге, У -э -э. тебя всегда первоклассный. Помни, Большой Бас сказал...» что если ты еще раз попробуешь нас обмануть, он даст тебе нам. И это мы будем очень рады». При этих словах на одинаковых лицах здоровяков появилось крайне кровожадное выражение. «Да когда я его обманывал? Вы чего?» «Большой босс просто пошутил», — отмахнулся Полос. «Кого когда?» — Осколес один зверзил. «Перечислить всех или только из наших?» «Ой, все, где Роджер?» «В зеленом зале. Иди. Эти...» Громила кивнув в сторону Тапка Юси. «Твои новые люди?» «Нет. Скорее наоборот. Это я его человек». С этими словами Полосткнул пальцем в Тапка. «Знакомьтесь, парни. Это Тапок. Теперь я работаю на него. Тапок. Эти два гения джой и Джим, братья-близнецы. Племянники Дона Сальватора. К сожалению, парни...» Всю жизнь развивали мускулы в ущерб мозгам. Поэтому сами они больше, а головы у них тоже большие. Поэтому сами они большие, а головы у них тоже большие. Но они им нужны только для того, чтобы туда есть. Скороговорка закончил он, отпрыгивая от уже потянувшихся к нему рук, ладонь каждой из которых была с его голову. «Эй, ну я же пошутил, парни!» «Мы когда-нибудь до тебя доберемся так, чтоб дядя не узнал». И тогда посмотришь, ты еще у нас больше, пообещал один зверзю. Полос прошмыгнул внутрь, сделав приглашающий жест в тапку, оставив Вику и Си караулить тачку. Тапок, сопровождаемый подозрительными взглядами близнецов, вошел в бар.